Глава пятнадцатая. Госпиталь. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. К сожалению, эпопея с башней затянулась, и о том, чтобы лезть вглубь города на ночь глядя, нечего было и думать. Опять же, спецназ под водой не воюет, нужно было выбить команду профессионалов, решить кучу вопросов, и я поморщился, вспоминая очередной круг бюрократического ада, который мне пришлось пройти. В общем, начало операции естественным путем перенеслось на следующее утро. Затягивать тоже нельзя, скоро здесь будет не протолкнуться от конкурентов, так что освободился я только к десяти вечера. Ева, покрутившись рядом, ушла к себе. Некоторых девушек даже любопытные коты смущают. А отличающийся умом и сообразительностью ворон так и вовсе не лучший свидетель для любовных утех. Закинуть же его в сумку или выставить из каюты мне не позволила совесть. Легион после перенесенного стресса временно был небоеспособен и отдыхал, отходя от ран в своем кристаллическом гнезде. «Будь он самкой, я бы заподозрил его в желании отложить яйца, ну а так, просто прямо спросил, чем он занимается». «Яйца высиживаю!» – недовольно отозвался нахохлившийся ворон. «Похоже, все еще обижается, что я не дал ему наказать того мальчика. И, кажется, считывает мои поверхностные мысли. Не забывайся!» Кар! «Помнишь, ты давал мне сущность крови? Я на грани пробуждения моей родословной огненного ворона. Если прорыв пройдет успешно, то я стану намного сильнее». «Ну а если нет?» «Тогда это тело умрет, и тебе придется найти мне новое. Но не беспокойся, этот старший не раз так делал и справится». Кажется, в японской культуре подобное называют «флагом», что в переводе на русский означает «каркать». Дурная примета, но ворону положено. Надеюсь только, что он не спалит корабль. Сколько времени это займет? «Не знаю. Серьезные вещи не терпят спешки. Возможно, час, возможно, день. А может быть и все время этого мира?» «Однако несколько кристаллов могли бы стимулировать меня справиться быстрее!» На эту провокацию я не обратил никакого внимания. Конкретных сроков «Легион» не назвал, а если все время мира поделить на 10, то все равно получится бесконечность. В общем, надежды на этого симулянта пока не было никакой. Ладно, провести короткую вечернюю тренировку и можно спать. Завтра предстоял трудный день. Внимание! Ваш параметр сила естественным образом увеличен на единицу. Я замер, отпустив копье. Да ладно! Еще после первой миссии, заметив, что регресса параметров почти нет, я задумался над возможностью их прокачки естественным путем, в частности силы. Увы, если с шестерки до семерки докачаться было реально, то системно повысив этот параметр, я изрядно усложнил себе задачу. Даже если система не округляла их при повышении, для того, чтобы взять восьмерку, по самым скромным подсчетам, у меня должно было уйти порядка полугода. То же самое касалось и других параметров. В тех условиях, в которых я находился на тот момент, этот срок был сравним с вечностью. Тем не менее, от тренировок я не отказался, даже если цифры не отображали результатов, они все равно присутствовали. И что важнее, росло мое боевое мастерство. Позже, получив второе дыхание и «Великое исцеление», я даже смог сделать тренировки более интенсивными и продолжительными. Дыхание я использовал редко, оно скорее служило страховкой на случай форс-мажора, а то вдруг война, а я уставший. Хилка же банально сокращала время восстановления, позволяя быстро приходить в себя. Поступив на службу, я получил доступ к специальным препаратам, не всегда безвредным, но когда ты можешь нейтрализовать практически любые негативные последствия, а прогресс останется с тобой, их использование ограничивалось лишь здравым смыслом и свободной маной. Впрочем, минус все же был. Использование медикаментов негативно сказывалось на прокачке живучести. Прогресс стал заметнее, давая надежду, что когда-нибудь удастся поднять подобным образом один из параметров. Однако этот момент представлялся мне куда более отдаленным. Впрочем, это мало что меняло, по большому счету. Хотя я и убедился, что это возможно, но сомневаюсь, что в будущем мне удастся повторить этот подвиг еще раз. Забраться так далеко вглубь архипелага крупные корабли не могли, так что на этот раз пришлось договариваться о выделении тройки небольших катеров. Небольших лишь по меркам морского флота, разумеется. Их использование увеличивало риски, но других вариантов не наблюдалось. «Судя по координатам, это здесь», — сообщил капитан. «Видите?» Девятиэтажный госпиталь оказался достаточно высок, чтобы над поверхностью воды оставались торчать куски какой-то надстройки. Да и до крыши было относительно неглубоко. Пожалуй, тут можно даже стоять. «Похоже на то», – кивнул я. «Печальное зрелище». «Мне тоже не по себе от этого места», – отозвалась Ната. «Миллионы погибших. Как в воду не посмотришь, обязательно где-нибудь в глубине труп плавает. И мусор этот». В обследуемом районе застройка была практически сплошь малоэтажная, в основном частные жилые дома. Вдалеке высились несколько островов многоэтажек, но у местных обитателей шансы спастись практически отсутствовали, как и у пациентов больницы. Если верить отчетам, то где-то здесь должен покоиться и Каваками Рю, брат спасенной нами девушки. Впрочем, тут уже без гарантий, у игроков шансы спастись были. Так что нам предстояло обшарить под водой немаленькое здание, да еще наверняка набитое трупами. И ладно трупами, они не опасны, чего нельзя сказать о кракенах. Крупные общественные здания, полные людей, нередко становились их логовами. Что скажешь, Ната, там есть чудовища? Есть, причем довольно много. На этот раз из всей группы я взял с собой только сканера. Глубина тут была метров 30-40 и способности девушки добивали до самого дна. Пожалуй, я даже жалел, что так и не нашел лишних очков, чтобы выучить поиск жизни или один из схожих навыков. Игроки были слишком ценными фигурами, чтобы использовать их как боевиков там, где можно было задействовать традиционные виды войск. И уж тем более там, где планировались потери. Подозрительно, как быстро люди могут адаптироваться. Еще вчера мы только прибыли и начали изучать затопленный город, а сегодня у нас уже были выработаны базовые тактики. Пусть не облеченные в инструкции, но вполне рабочие. Прежде всего, перед тем, как лезть в воду, нам требовалось зачистить поле. На то, чтобы раскинуть вокруг нас управляемое минное поле, ушел примерно час. Еще одна причина, по которой мы не успели вчера. Многие вещи искали по всему флоту, собирая буквально на коленки. И не только. Руководство вызвало дальнюю авиацию и ночью сбросили несколько ящиков с дополнительным грузом. Даже не скажу, что именно там было. До этого решения додумались не только мы. Американцы получили схожие гостинцы еще вечером. Причем там оказались не только контейнеры, но и 14 парашютистов. «Все готово, лейтенант!» «Всем приготовиться!» – крикнул я. «Чем-то это напоминало мне право перерезать красную ленточку». «Подорвать приманку!» Раздался приглушенный взрыв, и недалеко от поверхности стало расплываться темное пятно. Кровь, причем человеческая. Говорят, акулы могут чуять ее запах за километры, но в здешних водах акул не осталось. Только кракены. И они тоже ее чувствовали, пусть и не очень далеко, однако нам последнее было только на руку. «Сработало!» – крикнул один из офицеров. «Я засек движение! Они приближаются!» «Отойдите от бортов!» Хотя формально все было продумано, атмосфера царила напряженная. Планы, сталкиваясь с реальностью, частенько работали не так, как предполагалось. Спустя буквально минуту что-то ударило одно. Затем снова. Из-под воды появились щупальца и медленно скользнули над палубой, пытаясь кого-нибудь зацепить. НАТО! Р рано их там много судя по тому как она нервничала сколько именно лучше было не спрашивать ничего справимся открыть огонь загрохотал пулемет и разрывные пули буквально оторвали тентакль который тут же рухнул на палубу и расплылся превратившись в кислотную лужу в целом была идея использовать пулеметы для подобного еще на башне но в итоге решили не рисковать И дело даже не в стальном каркасе и риске рикошета, а в том факте, что нам требовалось уничтожить как можно больше щупалец, в идеале все. И окажись урон слишком велик, тварь бы просто спряталась в своей норке. Осторожно! Впрочем, несмотря на размеры, кракены были низкоуровневые, а их кислота слишком слабая, чтобы проесть палубу. Да и сапоги ее держали, так что пока кислоту можно было просто игнорировать. «Сейчас!» – крикнула НАТО. «Они все здесь!» «Держитесь крепче!» Я открыл рот и нажал на кнопку дублирующего детонатора. «Взрыв! Взрыв! Взрыв!» Заряды подрывались один за другим с небольшой задержкой, которая позволяла снизить риски для кораблей. Палуба под ногами содрогнулась. Откуда-то сверху прилетели капли воды, впустую разряжая мое защитное поле. Или не совсем впустую. Несколько матросов кричали, кажется, помимо воды до нас долетели и ошметки слаймов. Один из водолазов едва не улетел за борт, но зацепился, и его сумели вовремя втянуть обратно. «Твою же!» – заметил один из офицеров. «Мне кажется, или мы перестарались со взрывчаткой?» Впрочем, похоже, все в порядке. Подрыв десятков зарядов должен был буквально размазать попавших в ловушку слаймов, или, по крайней мере, очень на это надеюсь. «Результаты?» – уточнил я. «Состояние корпуса, потери, результативность». «Корабль на плаву, пробоин нет», – отозвался в ухе кто-то из команды. «Ната?» «Получилось», – отозвалась девушка. «Большинство погибли, остальные уходят. Некоторые вроде еще живы, но опускаются на дно». «Сколько опытов впустую. «Впрочем, лезть в воду, чтобы добить тварей, я не собирался и другим бы не позволил». А вот пройтись с сетями лишним не будет. Да и оставлять их без внимания не стоит. В отличие от каких-нибудь осьминогов, для слаймов даже потеря всех щупальцев не была бы невосполнимой утратой. Пока целое сердце и есть запас плоти, они легко отрастят себе новые. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет. Полагаю, уже через пару часов контуженные твари вновь станут боеспособными». Да и без щупалец они вполне могут перемещаться по дну. Откуда мне известны такие подробности? Так ученые активно использовали подводные камеры, изучая монстров в естественной среде. Хотя, как по мне, для слаймов любая среда, которая их не убьет, вскоре станет естественной. Изначально я полагал, что значительная часть тварей погибла во время катастрофы, но, похоже, их тут стало даже больше. «Хорошо, установить новую партию зарядов, раскиньте сети, готовимся к основному этапу». Главная проблема заключалась в том, что мы понятия не имели, где именно находится собранное японцами снаряжение. Уже то, что Татра смогла точно сказать, в какую больницу их привезли, можно считать немалой удачей. Катастрофа произошла сразу после этого, так что вряд ли артефакты успели вывести. Однако где именно их складировали? Раздобыть план конкретной больницы не удалось, японский сектор интернета был скорее мертв, чем жив, доступа к местным архивам тем более нет, а заштатная больница на окраине Токио не входила в сферу интересов нашей разведки. В итоге перед группой стояла необходимость обшарить огромное здание, ориентируясь лишь по весьма примерной схеме и фотографии со спутника. Тем не менее, сделать это придется. К счастью, у меня были мысли на этот счет. Пусть задача перед нами поставлена не из легких, но ведь призраку безразлично, в какой среде перемещаться. Ты понял цель, Кир? Иди и найди эти сумки. Но я боюсь воды, босс. С чего бы это? Разве тебе не все равно, где находиться? Возможно, в прошлой жизни я утонул, босс. Где? В городе Гоблинов? Не морочь мне голову. «Босс, она жжется!» «Соль!» «Как я мог забыть?» Против призраков в башне она действовала очень эффективно, нанося жуткие раны. С другой стороны, в океане концентрация не так высока. «Насколько для тебя опасна эта вода?» – спросил я. Кир замолчал, мучительно раздумывая. «Даже не думай врать мне». «Я не уверен». «Полагаю, если я нырну ненадолго, то она меня не убьет». Я задумался. НАТО с ее биолокацией локализовать артефакты не сможет. Идея вернуться к первоначальному плану и исследовать здание этаж за этажом, зачищая его от слаймов, мне категорически не нравилась. Под водой у этих тварей подавляющее преимущество. Потери будут огромные. Попробовать проверить ключевые точки – тоже сомнительно, Новый план сложился достаточно быстро. Для начала я убедился, что Кир в принципе способен переносить контакт с морской водой. Он скулил, жаловался, но умирать, похоже, не собирался. По крайней мере, до тех пор, пока у него не закончится мана. Выход тут был только один – временное владение. Если ворон справился, то и второй призрак должен. Изначально я подумывал заселить его в слайма, но процедура была слишком долгой, так что пришлось ограничиться одной из попавших в нашей сети рыбок. Запустив ее в ведро, я проконтролировал процесс захвата призраком новой оболочки. Десять секунд. Неплохо. «Получилось, босс!» – плеснула хвостом рыба. «Вода не жжется. Рыбка была не лучшим вариантом, но в качестве временного бытискафа вполне подходила. «Ты знаешь, что делать», – мысленно отозвался я. «Внутри должны встречаться и другие рыбы, так что если потребуется, просто меняй тело на новое. Если справишься, я позволю тебе повысить интеллект». Когда твой подчиненный слишком туп, чтобы предать, это может быть полезно, но Кир уже перерос эту грань. «Его интеллект достаточно велик, чтобы он мог начать преследовать собственные цели». Ну а для более сложных методов контроля желательно, чтобы он был чуть умнее той рыбки, в которую только что заселился. Я подошел к борту и выплеснул разведчика в море. Будем надеяться, Кир справится. В крайнем случае избежит. Путь к поверхности займет у него меньше десятка секунд. И все равно это риск. И я не был полностью уверен, что увижу призрака вновь. С небес донесся гул... И подняв голову, я обнаружил военный самолет, оставляющий за собой белый след. Насколько понимаю, американский. Еще один намек судьбы – поторапливаться? Внимание! Вы получили 10 ОС, 15 из 220 ОС. Внимание! Вы получили 7 ОС, 22 из 220. Рыбалка тоже прошла неплохо, и нам удалось выловить пятерых подранков. ф франк третий-четвертый уровень, мелочь. Если там и были сильные твари, то их либо разнесло в клочья, либо они сумели уйти. Двоих я добил сам, а остальных помог прикончить Нате, что позволило ей взять третий уровень. Лут не стоил упоминания. Пара тривиальных пустышек, которые пойдут на склад отдела в качестве компенсации. «На катере имелись контейнеры для пленных, но мне был нужен опыт». «Вы желаете повысить навык диверсионная деятельность? 22 минус 20 равно 2 ОС. Да, нет». Я подтвердил решение и закрыл глаза, направляя поток информации в нужную сторону. Навык был весьма широкого профиля, и среди прочего в него входила и подготовка водолаза-аквалангиста. В разделе «Скрытое проникновение». На первом уровне мне достался от нее лишь маленький кусочек нужных знаний, с которым лезть под воду слишком рискованно, зато сейчас я мог его расширить, практически мгновенно поднявшись до весьма хорошего уровня. Затем мне оставалось только сидеть и ждать результатов разведки. Ловушку мы раскинули чуть в стороне от здания госпиталя, так что мой корабль завел двигатель и слегка скорректировал курс, подплывая ближе». «Вы уверены, что хотите лично принять участие?» – спросил капитан Дмитриев, суровый мужик лет 35, командующий группой аквалангистов. «Насколько понимаю, у вас нет опыта». «На самом деле, эта идея не нравилась и мне самому, но иных вариантов я не видел. В крайнем случае, у меня будет возможность сбежать. Не беспокойтесь, у меня есть требуемая подготовка, Кроме того, без меня вам будет сложно найти цель. Какая-то способность? Я могу чувствовать ману, а такое количество артефактов, собранных в одном месте, должно быть достаточно заметным. А монстров вы чувствовать можете? Вряд ли. Тогда стоило взять бы девушку. Как раз у нее нет требуемой подготовки. Если потребуется, мои парни сами ее потащат. Если мы будем точно знать, где находится враг, то это значительно упростит дело. Я на мгновение прикрыл глаза, а затем признал его правоту и достал пустышку. Если я сам решил сунуться под воду, то глупо слишком сильно беречь всех остальных. Полученного со слаймов опыта должно быть достаточно, чтобы позволить Нате изучить первый ранг навыка. «Последнее, что мне оставалось, кроме как ждать, это настроить кинетическое поле так, чтобы оно действовало и под водой. Увы, для тонкой настройки не хватало данных, так что пришлось просто поставить большинство параметров почти на минимум». «Я вернулся, босс, я справился!» «Тир уровень восемь». «Да, я вижу», – пробормотал я, убирая копье обратно в карту. Вернувшийся разведчик не только увеличил свой уровень, но и получил красный статус. Как он вообще умудрился? Красный призрак коммунизма, мать его. «Внимание! Доступна новая локальная миссия. Ноль из одного. Принять? Да, нет. Осталось времени 59 минут 58 секунд». Я вздрогнул. На самом деле ждал я не только возвращения разведчика, но и этого оповещения. Пусть призывы такого рода и нестабильны, в любой момент его мог кто-то принять, но лишняя возможность сбежать, если все станет совсем плохо, точно не лишняя. Вот только тот факт, что задание сформировалось одновременно с возвращением призрака, внушал определенные подозрения, уж не по его ли это душу. «Ну и что ты там натворил?» «Ничего, босс, я...» Как оказалось, ничего криминального, всего лишь наткнулся на косяк рыбы и слишком увлекся сменой тел. С учетом того, что, покидая старую оболочку, он ее осушал, полагаю, это было воспринято системой как геноцид. Ну и что с ним теперь делать? Одно утешение. Комнату с вещами игроков Кир все же нашел. Их разместили на цокольном этаже в помещении морга. «В сумку! Быстро!» Призрак нырнул внутрь, однако задание не исчезло. Повезло. Кажется, на этот раз целью был не он. «Мой позывной – Окунь», – вновь представился капитан, а затем показал на остальных. «Это скат, хек, ясь, лещ, мбу, чир, сазан, ёрш и дельфин. Если сложно запомнить, то на время миссии можно обойтись цифрами». «Не стоит. Я уважаю традиции, и у меня хорошая память». «Я буду омулем, а она может выбрать позывной самостоятельно». «Как насчет золотой рыбки?» – вмешался Сазан. «Если нужна именно рыба, то я буду плотва», – улыбнулась НАТО. «Как говорят здесь в Японии, надеюсь, вы позаботитесь обо мне». Несмотря на шутливый тон, перспектива отправиться вместе с группой девушку ничуть не радовала. Я даже думал дать ей каких-нибудь таблеток из аптечки, но затем решил, что она и так справится. Конечно, НАТО не герой без страха и упрека, но ей уже не раз приходилось рисковать своей жизнью и убивать. Не зря же она стала членом основного отряда. Справится. «Хорошо», «Хорошо – кивнул Окунь. «Помните, глубина не терпит ошибок, под водой главный я. Возражений нет? Тогда перейдем к снаряжению». Капитан указал на костюмы, лежащие перед нами. «В целом, я прекрасно представлял, как с такими работать, но прерывать лекцию не стал». «Снаряжение у нас самое современное и при этом надежное, белорусское». Он поднял палец, игнорируя смешки. «Я не слышал, чтобы там были условия для развития подобных технологий, но это не мешало нашим ближайшим соседям выдавать самые неожиданные продукты, креветки, например, или высокотехнологичное снаряжение, так похожее на европейские аналоги, в обход давно устаревших ограничений и без лишних пошлин». Костюмы практически герметичны, но отлично защищают от холода, не стесняя движения. Система замкнутого цикла, пузырьки не выдадут. В принципе, в нашем случае это даже излишество, но лучше, не хуже. Лицевые маски позволяют вести переговоры даже под водой. Связь не очень четкая, но там установлен синтезатор речи, так что вас поймут. Перейдем к оружию. Капитан отложил маску и продемонстрировал автомат, в котором я опознал разработку примерно десятилетней давности. Увы, ничего новее отечественная наука не придумала, поскольку отстаивать наши интересы на дне океана стране приходилось нечасто. И то в основном при помощи атомных подводных лодок. АСМДТ, Автомат двусредный, специальный. Схема компоновки «Буллпап». Снабжен переключателем режимов работы газоотводного механизма вода-воздух. Секторный магазин на 30 патронов. Боеприпасы могут использоваться разные, но калибр один – 5,45 мм. Так что менять не обязательно. По умолчанию используем ПСПУ – прицел. Дальность стрельбы до 25 метров, но напрямую зависит от глубины. В районе дна это будет не более 12 метров. Против кракенов практически бесполезен, разве что удастся поразить сердце. В принципе, при концентрированном огне всей группы твари удавалось убить или обратить в бегство. Пистолет СПП-1 на 4 патрона. Брать не рекомендую. Он слегка скривился. С учетом особенностей наших противников, из этого пистолета можно разве что застрелиться, и то без гарантии успеха. Тактику, как вы знаете, будем строить на минных ловушках и сетях. Точнее, это если нам повезет, приоритет – скрытность. По желанию можно надеть эту разгрузку. В ней находится боезаряд, который должен сработать при продолжительном контакте с кислотой. Потребуется на это порядка трех минут, так что к тому моменту вы будете уже мертвы». Я обратил внимание, что никто из пловцов от этой страховки не отказался. «Смелые парни, но, вспоминая вчерашнюю статистику, я понимал, почему». Хотя этот факт не афишировался, потери среди водолазов были тяжелые. Одна из групп, наткнувшаяся на крупного кракена, потеряла 80% личного состава. Отступить смогли только двое, причем часть погибших тварь проглотила еще живьем. Жуткая смерть. И оставшаяся неотомщенной. К тому моменту, как прибыло подкрепление, тварь уже исчезла. Хотя заряды все же сбросили, и по официальной информации кракен был уничтожен. Кажется, кто-то из военных психологов решил, что это позволит стабилизировать ситуацию и избежать паники. «Кроме того, есть возможность ручной активации посредством вот этого кольца. Разгибать ничего не нужно, но дергать придется сильно. Задержка – 6 секунд. Уверяю, механизм не опасен, само по себе ничего не взорвется». «Я… я надену…» – вызвалась НАТО, заставив меня внутренне поморщиться. Конечно, я все еще мог отказаться, но это будет воспринято неоднозначно. Плохо будет воспринято. Однако торопиться я не стал, изучив механизм пояса шахида, несмотря на то, что капитан избегал подобной терминологии, принципы были похожими. Впрочем, в нашем случае это была скорее мертвая рука, способ возмездия, а не оружие камикадзе или тем более террора. Довольно просто и надежно, хотя и жутковато. Даже мне, человеку, неплохо разбирающемуся в саперном деле. К слову, с учетом шепота Кассандры, у меня можно считать талант. Погибнуть, перерезав не тот провод, не получится. Вопросы? Насколько хватит воздуха? Три баллона по 15 литров, примерно полтора часа. Пожалуй, стоит прихватить еще десятка-два. Запас карман не тянет, а все лишнее из сумки я заранее убрал, облегчив ее до предела. Лишний килограмм меня не слишком напряжет. Что ж, если вопросов больше нет и всем все понятно, то приступаем. Я кивнул. Все приготовления закончены, миссия продолжала гореть, вызывая смесь удовлетворения и тревоги. Затягивать и дальше не имело смысла. Перед смертью не надышишься.